Москва, Большой Кремлевский дворец, 16 августа 1941 года, 16.04. «Ты черт знает, что происходит, — возмущенно думал Павел, когда быстро, чуть не бегом, шел в узел правительственной связи вслед за одним из секретарей Сталина. Буквально две минуты назад этот человек вошел в зал, где проходило заседание Госкомитета обороны, и, подойдя к Иосифу Виссарионовичу, что-то негромко сказал. Главком усмехнулся, покачал головой и, извинившись перед очередным докладчиком, обратился к народному комиссару внутренних дел. — Товарищ Берия, похоже, ваши столь важные сотрудники нашлись. Пусть товарищ судоплата пройдет к телеграфистам. Лаврентий Павлович... Как ни в чем не бывало, махнул рукой Павлу, разрешая покинуть заседание. Идти пришлось недалеко, буквально пару поворотов коридора. Телеграфист, сидевший за аппаратом БОДО, поздоровался и доложил. — Из штаба за фронта, начальник разведотдела полковник Корнеев. — Хорошо. Передавайте, у аппарата старший майор Судоплатов. Телеграфист застучал клавишами. После непродолжительной паузы из аппарата поползла лента. У аппарата полковник Корнеев. Получена радиограмма для штаба фронта. Отправитель Истомин. Прочитал Павел. Вот это сюрприз. Пересылайте шифровку в наш наркомат. Продиктовал начальник особой группы. Передача велась открытым текстом. Гласил следующий отрезок ленты. Что в ней говорится? Прошу переслать дословно. Снова щелчки и клавиш. Истомин. Прошу нанести бомбовый удар по шоссе Юго-Западной Могилева. Лист номер 3596 в квадрат девяносто пять сорок пять далее в сторону девяносто тридцать Как можно скорее. Полномочия Москва. В первое мгновение текст показался Павлу дурацким. Потом пришло понимание. Полномочия подтверждаю. Выполнять как можно скорее. Срывающимся от волнения голосом надиктовал он. Начальнику ВВС фронта приказ от Джигарева. В принципе последнее можно было и не добавлять, но если уж сам Сталин сказал про взаимодействие, то генерал подтвердит, если нужно. Да и Берию сейчас же предупрежу, а потом в наркомат, поближе к шифровальщикам. Ох, чую день сегодня будет занятой. Только тут Судоплатов понял, что пришел ответ, и телеграфист протягивает ему еще один отрезок ленты. Вас понял, выполняем. Было написано на нем. Минская область, Борисовский район, озеро Палик. 16 августа 1941 года, 19.13. Ближайшими планами не поделитесь, товарищ Трошин. Представитель центра сел рядом со Славой на лавку. Диверсия? А что же еще? Злиться на заносчивого чекиста командир отряда уже перестал. Я понимаю, но какого рода? Ну, поскольку взрывчатки у нас, почитай, что и нет, будем атаковать фугасами, направленного действия с готовыми осколками. Ну, вроде как залп картечи в упор. А если бы взрывчатка была, о, тогда бы мы развернулись. Для начала тот же фугас, но на грузовике, а потом мосты на грузовике это это как не понял новиков а все не очень сложно сергей афанасьевич принялся объяснять вячеслав вместо закладки взрывного устройства у дороги берем грузовик засовываем в кузов килограммов пятьдесят тротила вокруг ящики или мешки с металлическими осколками выезжаем на дорогу и останавливаемся на обочине дальше объяснять — Я думаю, не надо. — Да уж, — задумчиво протянул Новиков, — а если три центнера? — Для осколочного фугаса это избыточно. — Но если стоит цель повредить полотно или насыпь дороги, то смысл имеет. — Только где эти три центнера взять? — У нас-то и пятидесяти кило нет. — Такие грузовика у вас нету. — Есть, и даже два, — усмехнулся Слава. — А ведь фугас можно и в брошенную машину установить. Есть в окрестностях пара подходящих. Но это все мечты. — Вячеслав Сергеевич, а с мостами вы что бы сделали? — Подплыл бы на плоту ночью. У Слободы целых четыре моста подходящих есть. А плотно охраняют только крайние. Еще есть мост в Волковщине, его мы месяц назад уже взрывали. Еще один чуть дальше, в квадрате тридцать девять в Яополе. — А почему так далеко? — спросил Новиков, разглядывая карту, лежавшую перед ним на столе. — Больше полусотни километров получается. — А кто же у своей базы диверсии устраивает? «Нам тут удобно, так к чему же противника на свой дом наводить? Да и в том районе у нас надежная агентура есть, а народу обученного хватает на пять полноценных групп. Так зачем же себе поле деятельности неоправданно сужать?» «А все-таки поближе есть объекты?» – не отставал старший лейтенант. «Да сколько угодно». В камне мост есть, но неудобный, прямо на окраине села. Там гарнизон серьезный, Рота охранно стоит и подходы слишком открытые. Принялся перечислять слава. Дальше фельянова через Черницу. Обстановка уже более благоприятная, и речная долина широкая и заболоченная. Пантоны неудобно наводить. — В Липках и в Першимайском, да где угодно. — Серьезно вы подготовились? — воскликнул Новиков. — Неужто и подходы ко всем этим мостам разведали? — Конечно, а как же иначе? — спокойно ответил Трошин. Но о том, что вспомнил, как он ошибался, когда группа первый свой мост атаковала, естественно, не сказал. Но вся наша подготовка отсутствие взрывчатки не компенсирует. А пытаться их сжечь, значит, без толку народ положить. Думаю, что со взрывчаткой я как раз могу вам помочь. Новиков достал из нагрудного кармана гимнастерки сложенный листок бумаги и протянул его Вячеславу. Необходимо проведение диверсий на шоссе, ведущих у Борисов, в Борисов, Смоленск, желательно множественные. Любую возможную помощь окажем. Дело очень важное. Андрей». Дрошин понял, что смысл послания от него ускользает, и перечитал его еще раз, потом еще раз и еще. «Андрей, это кто?» — наконец спросил он. — Начальник особой группы при нашем с тобой Вячеслав Сергеевич Наркоме, — широко улыбнувшись, ответил Новиков. — Твою мать! — классическим русским способом выразил переполнявший его чувство слава. — Согласен, неожиданно, — лукаво подмигнул куратор. — Но радоваться будем, когда нам взрывчатку привезут, и мы мосты взорвем. Есть где-нибудь в окрестностях подходящая площадка, чтобы самолет мог сесть.